Женя в первую очередь скупил у своего дилера всё, что у того было на тот момент. Он любил заниматься каким-нибудь делом под кайфом, а такое серьёзное занятие, как самообогащение, не могло обойтись без дозы. Сумасшедшее количество денег дилеру он объяснил удачей в лотерее, даже историю придумал, как его пригласили сняться для формального получения выигрыша. "Дуракам везёт", напыщенно произнёс дилер, пересчитывая деньги. Нет, везёт умным, а дураки лишь думают, что они умны, разозлился Женя на его высокомерный тон. В лотерею играют только дураки. Дилер спрятал внушительную стопку купюр в карман. Давай, удачно обдолбиться. Как обторчишься, не звони. Не буду, пообещал Женя. Первые сутки он сосредоточенно занимался тем, что колдовал деньги и стягивал их резинками по тысячи купюр в пачке. На вторые сутки собрался лечь поспать. Приблизительно час заставлял себя лежать с закрытыми глазами. Затем еще с полчаса считал розовых свинок, прыгавших через зеленую калитку. «Да пошло оно все к черту!» – вскочил он с дивана. Организовал себе еще одну дозу. После употребления продолжил создавать деньги и упаковывать их в пачки по тысяче купюр в каждой. В какой-то момент надоело, и он вышел на балкон подышать свежим воздухом. Реальность поплыла. Следующие несколько недель у него прошли как в тумане, как во взбесившемся калейдоскопе, как во сне, только наоборот, в реальности. Бордюр, который мешал пройти и настойчиво заставлял об него споткнуться, стакан воды с плавающим волосом, окровавленные бинты, череда окон, блуждающих по стенам тени, облака людей, которые вечно куда-то спешили, окна шашечки, сделанной будто из воска. Засиженная мухами марля вместо штор, пощёченный чья-то фраза въевшаяся в память: "Остановись с этим дерьмом, оно же тебя даже не прёт уже". Женя кое-когда спал, кое что ел, где-то бродил, с кем-то общался, кого-то угощал, с кем-то подрался. Один раз привиделось лицо одного из охотников. Маленькие свинячьи глазки пристально смотрели на Женю. Жёлтого галстука уже не было. Смолявшиеся волосы были зачёсаны на одну сторону. Гитлер пробормотал Евгению, показывая своему другу на охотника. "Точно", Гитлер обернулся посмотреть, как отреагировал друг на шутку. В этот момент понял, что никакого друга у него нет. Никто с ним рядом не стоит. Захор сделал два больших шага и коротким ударом в челюсть уложил бывшего пленного на асфальт. "Где они?" нагнулся над жертвой. "Дома" Женя широко раскрытыми глазами смотрел на обидчика. Он не мог вспомнить, где его видел. "Веди", приказал Сахорн.